Глава восьмая. Вика встретила меня горячим поцелуем прямо на пороге. С бинго я целоваться не стал. «Как дела?» «Да в общем ничего. Тебе привет от мухомора. Слушай, пойдем поболтаемся, мне надоел дома сидеть. В кино сходим, водки выпьем. Мы же в конце концов алкоголики или, может, ты подшилась в втихаря?» «Я этого тебе никогда не прощу. Вот меня, к примеру, сегодня час назад уже обозвали пьяной свиньей. Приятно». «Как тюшком тёплым по груди. Кстати, мне надо позвонить кое-куда, а ты пока собирайся». «В победе идет основной инстинкт. Хороший фильм про любовь. Там тетка одна так мужиков любила, просто жуть. Полиция не успевала труп оформлять». Продолжая молоть подобную чепуху, я накручивал диск телефона, пытаясь дозвониться до справочной ГАИ. Задача, между прочим, непростая. Телефон один на весь город». Наконец, услышав долгожданное «слушаю», я назвал пароль, свои данные и продиктовал номер «Опеля». Ответ меня несколько обескуражил. Под этим номером числился горбатый запорожец, оформленный на какого-то пенсионера. Ну уж «Опеля» запорожца я как-нибудь отличить сумею. Записав данные владельца, я призадумался. Что-то тут не так. Открыто разъезжать по городу с липовыми номерами не будешь. Я полистал свою книжечку и снова набрал номер. «Серега, приветик, это Ларин. Слушай, надо бы срочно проверить одну вещь». Далее я в двух словах рассказал о некотором несоответствии между машинами. Серега, давний мой приятель из управления ГАИ, обещал перезвонить. В комнату вошла, одетая в шубку Вика. «Ты готов?» «Видишь ли, дорогая, суть проблемы взаимоотношений полов невозможно решить сразу, поэтому надо подождать». «Ты сам-то понял, что сказал?» «Не очень. В общем, ты рановато оделась». «Пойдем минут через десять. Долг прежде всего». Вика, не снимая шубку, села на диван. «Слушай, и что ты в ментуре забыл? Да учился бы в медицинском, устроился в какой-нибудь кооператив, работал бы спокойно и денег больше имел. А здесь ты к 30 годам не в растенником станешь или пулю схлопочешь. Может, уйдешь?» «С какой стати тебя потянуло на философские темы?» «Хорошо, я отвечу». Я сунул руку за отворот пиджака и с павсом продекламировал. Когда корабль терпит бедствие в бескрайнем море, и нет никакой надежды, всегда должен найтись тот, кто зажет маяк. Когда дом объят пламенем, всегда найдется человек, первым шагнувший в огонь, чтобы помочь пострадавшим. Когда... Хватит дурачиться, когда ты поумнеешь. Когда девять дырочек и одна палочка победят целое войско. Когда король обнажит голову, а моя останется в шляпе. Когда... Дурак! Можно подумать, я это скрываю. Наш философский спор прерывал телефонный звонок. Это был Сергей из ГАИ. Я записал все, что он мне наговорил, поблагодарил его и повесил трубку. «Ну все, сеньоры, я готов следовать за вами хоть на край света». Мы вышли из дома, погуляли под ручку, сходили на основной инстинкт и двинулись назад. Перед домом я остановился, подошел к стоящему рядом телефону и поманил пальцем Вику. «Как насчет кое-куда позвонить и кое-что сказать?» приятным женским голосом. Что говорить, я, естественно, подскажу.